Глава шестая «Воды здесь нет и не будет. Крыша не протекает пока что», — продолжала говорить седая старушка. «А если увижу что-то странное, то пожалеешь». «Вызовите полицию», — усмехнулся я, уточнив. Шатник! сурово взглянула она на меня. — Сообщу, братве. Я за крышу плачу. Вышвырнут, как миленького. Были уже такие случаи. Я понимающе кивнул и прикинул, где эту самую братву буду прикапывать. А места здесь было много. Еще живя в приюте, я сообразил, что мне нужна временная база, причем такая, чтобы я там был единственным хозяином без всяких соседей. Много вариантов перебрал по объявлениям в сети но в последний момент полностью поменял свои планы и отправился в трущобы, где как раз находилось железнодорожное депо. Тут, на удивление, были низкие цены на жильё, ведь никто не хотел селиться в таких местах, где постоянно шумно и оживаются всякие мутные личности. Для начала депо охранялось неплохо. Из минусов — его охраняли не правоохранительные органы, а частные охранные фирмы, которые как я предполагаю, работает на братву. Я вообще удивляюсь с этого мира. Здесь братва как бренд. Оно есть везде, и любая мелкая банда может вступить в эту паутину и сразу прибавить в статусе. «Платишь в конце месяца, но если задержишь оплату, то тебе сломают ноги», — сказала мне хозяйка дома. Вообще бабуля едва ходила, опираясь на палочку. Но, глядя на её цепкий взгляд, она была похожа на ястреба, который готов в любой момент выбить тебе глаз. Она уже дважды, чисто случайно, пыталась заглянуть в мой рюкзак, но у неё ничего не получалось. Я вовремя замечал и отгонял её оттуда. Боевая и наглая бабка, которая ещё доставит мне хлопот. Однако, как я говорил, всё неважно. Это был двухэтажный дом, который вот-вот обещает развалиться. У него есть свой гараж, на две машины и баня. Вот только воды нет, скважина давно засорилась. Со светом тоже были проблемы. Когда проезжал мимо поезд, свет в доме постоянно мигал. Заплатив кучу денег, как для такой дыры, ей за первый месяц и получив заверение, что она ещё вернётся, я смог выдохнуть. Дальше был уже нормальный осмотр дома. Вот тут я и ужаснулся. Старушка забыла рассказать мне, что у неё здесь есть подвал. Или даже подвалище. Я, конечно, своим даром его видел, но не думал, что там настолько всё запущено. Это строение строилось, наверное, ещё сотню лет назад, и никакого бетона там в помине не было. Выходит, что весь дом стоял на деревянных сваях над большой пещерой. Я даже не знаю, как так можно было сделать... Но когда нашёл заваленный подземный туннель, то понял. Бабка была непростой. Раньше здесь занимались контрабандой. Вот почему так близко от депо находился домик. Этот туннель ведёт в сторону железной дороги. «Вот ты отдохнул!» — выдохнул я, закатывая рукава. Жить в доме, который может рухнуть в любой момент и уйти под землю, я не хотел, а потому начал с помощью своего дара придавать ему устойчивость и основательность. Вместо прогнивших деревянных несущих балок появились нормальные из камня. Дальше стал поднимать из-под земли столбы земли, которую плотно спрессовывал до твёрдости камня, так что ещё лет двадцать простоят. Эта земля сейчас даже крепче камня. Когда были готовы опоры, я принялся за полы. А то мне совсем не нравится, что там заметил столько крысиных нор. Будь я посильнее, то создал бы маленьких големов, которых отправил в эти норы для убийства всех вредителей. Жаль, что пока ещё рановато. Хотя... А почему бы и не попробовать? Быстрая концентрация, и пальцы перебирают воздух, создавая магические волны. А Затем передо мной из камня начинает собираться маленькое существо. Когда получилась голова, я был удивлён и даже проверил свои силы, но в итоге вышел облом. Кажется, я хотел слишком большого голема сделать. Можно было продолжить и дальше заниматься своими делами, но нет. Раз взялся, то нужно завершить свой эксперимент. Попробовал сделать голема в раза три меньше размером, с маленького пупсика. Вот тут дела пошли куда лучше. И снова начало казаться, что всё получится. И снова меня ждал облом. Голем сформировался на процентов 50, а затем рассыпался в пыль. «Кажется, каменный голем для меня сейчас слишком круто. А потому можно сделать земляного. Он намного слабее, но и я не тупой выпускник магической академии. Знаю, как и что делать. Минут пять у меня ушло на создание маленького голема, собранного из магии земли, и могу со всей смелости сказать, что я был горд собой». «Я есть голем!» — молвило это элементальное существо. О старой привычке придал ему слабую разговорную магическую печать. Вышло прикольно. Голем посмотрел на меня. Я посмотрел на него. И он кивнул себе за спину, мол, я пошёл, Создатель. «Нет, не пошёл», — покачал я головой. «Сейчас, боюсь, тебя даже тараканы победят. А я хочу, чтобы ты стал их погибелью. Стой, не двигайся». Голем послушно замер, продолжая смотреть на меня. «По факту я создал живое существо» хотя и не являясь творцом. Маленький, земляной, пузатый человечек, который с виду похож на несколько грязных спичечных коробков или детскую поделку из пластилина. У него были ручки и голова, которая крутилась на все 360 градусов. Хм. Заметил, что я слишком долго любуюсь своим творением. Неужели я так сильно соскучился за ними? «Сюда бы моего Рободона!» «Генерал Големов Рабадон. Сколько на его счету было побед, даже я сбился со счета. Его големная армия вселяла страх во многих моих врагов». По факту, любой истинный маг Земли может создать голема. И самое смешное, что даже я не знаю, как это до конца работает. Есть такая теория, что это просто один из законов многомерной Вселенной, мол, маг Земли и так может, Хотя Могут создавать только огненных големов, а воздушники — воздушных. Но земляные круче, как по мне, да и приятнее. Для примера, все огненные мудаки, и это правда. Кстати, с големами тоже нужно быть осторожным. Когда он умирает, его энергия уже не рассеется, и он не отправится в великий поток Вселенной. Нет. Я для них становлюсь одновременно отцом и богом, при создании я автоматически даю ему место в своей душе, и если его убьют, то сама суть голема поселяется там. А потом я смогу создать ему новое тело. Потому-то у меня и не получалось создать сильное тело изначально. Сильные энергии не хотели мне подчиняться и входить со мной в сопряжение, а вот эта мелочь захотела. Теперь у меня есть первый подручный. «Не стоит это есть!» Решил дать ему совет. Поэтому маленькое чудо подняло голову с земли, но жевать сухую солому не перестало. Маленькое глупое создание смотрело на меня и продолжало жевать, не понимая, почему нельзя есть вкусную сухую хрень. «Ладно, жуй», — понял я, что проще ему разрешить. «А всё дело в том, что растительность, хоть немного, но имеет энергию жизни». И вот сейчас её поглощал големчик. И главное, когда он только успел нагнуться, я же приказал ему не двигаться. Это вечная проблема големов. Вернее, маленьких големов. За ними нужно следить, как за маленькими детьми. Пока я размышлял, как мне его прокачать лучше и какой дать приказ, у него вдруг нарисовался противник. Из боковой норы где-то в стене, которую которой я ещё не замуровал, вылезла крыса. Она увидела кого-то меньше себя и решила проверить. Это на предмет съедобности. Мелкий тоже ее увидел, и, неловко, переваливаясь с ноги на ногу, подбежал крысе, кажется, решив ее погладить, она взяла и укусила его. Теперь она пытается его порвать, а он наносит по ней удары истошно орет. Достаю из кармана маленький камешек и прицельно запуская элоху остатую тварь. А! Смотрит он на меня. Не благодари. Повторяет он, но в этот раз более обиженным голосом. «Понимаю, малыш, это был твой первый противник, но подожди. Я дам тебе много таких, как он. Но нужно немного подкачаться, чтобы тебя не сожрали». Дальше пошли лёгкие манипуляции с магией. «Если я не могу сейчас создать полностью каменного или железного голема, это не значит, что я не смогу улучшить этого» а потому после долгих 30 минут напряжённой работы мой голем приобрёл две каменные руки и железный доспех, который сидел на нём словно вторая его кожа. Этот доспех защищал грудь, в которой и было его энергетическое сердце. Ещё он получил самый важный дар, который я мог ему дать, а именно знания других големов, что находились внутри меня. Он научился по своему желанию преобразовывать свои руки. Я выбрал знания одного голема убийцы, который любил острые штыри и короткие квинки. Идеальное оружие для тесных помещений. Вот теперь ты готов. Голем благодарно мне кивнул и. «А -а -а -а -а -а -а -а» С громким звонким визгом он забежал в нору. Слабоумие и отвага! вздохнул я, качая головой. Да, все придется начинать сначала. Но с грызнами он уверен справиться. Когда он разберётся с норами, то будет патрулировать весь дом. Только я развернулся и хотел уже пойти наверх, как ощутил приток энергии. «Да ну!» — удивился я. «Неужели так быстро?» Голем умер. Сука. Кажется, ему катастрофически не хватает опыта. Я бы даже сказал «смертельно». Каламбур. Делать было нечего. Пришлось создавать его заново, а потом ещё раз. И ещё. В общей сложности такую процедуру я повторил ещё шесть раз. На пятый раз он уже не бежал с криками на врагов, а тихонько подкрадывался к норе. Я постоял ещё минут пять, ожидая, что он умрёт, но этого не случилось. Голем стал умнее и злее. Теперь-то я мог пойти наверх и отдохнуть. Была мысль убраться здесь, но я сразу отбросил. Дом укрепил, чтобы не развалился и не завалил меня. И хватит на сегодня. Я маг, а не домработница. Хотя в сраче жить не люблю. Ладно, придумаю что-то позже. Хотя я и хотел отдохнуть и выспаться перед тем, как пойду сегодня на работу, но у Вселенной были другие планы. В дверь постучали. Подходя к двери, я сразу понял, в чём дело. Кажется, бабка сдала меня быстрее, чем успела спрятать деньги под матряс, который получил от меня. Бизнесмен из неё так себе, хотя... Раз она прожила до таких преклонных лет, значит, тупые поступки в этом мире в моде. С той стороны двери стояло четверо лбов, у которых в карманах было огнестрельное оружие. Кстати, должен сказать, это были неопытные убийцы, что видно по оружию. Оно грязное и неухоженное, частично ржавое. Из какой помойки они вылезли? «Кто там?» — спросил я через дверь, без намерения убивать. «Открывай давай, пора платить за жильё!» — гаркнул один из них. «Такие проблемы!» — тяжело вздохнул я. «А ведь я рассчитывал, что этот мир не будет пытаться сожрать меня так быстро». «Какой платить? Я сюда только заехал, ничего не знаю». Попытался сыграть я в дурака. Но люди всё прекрасно знали. А ещё им нужны были деньги. «Пацан, ты что, меня не услышал? Открывай, или хуже будет!» Вот честное слово. Я готов был к диалогу. Возможно, даже дать им 50 рублей, чтобы отвалили от меня. Но они почему-то решили засунуть руки в карманы и достать оружие. Один даже начал направлять пистолет на дверь. Неужели попытаются выстрелить? Вряд ли. Но мне это всё надоело, и я обратился к своему дару. «Пошли нахер!» — сказал усталая я и применил магию. Порог под ногами мужиков ушёл из-под ног, и они отправились в полёт, который продолжался недолго, но лететь пришлось метров так десять. На всякий случай, пока я был в подвале, то выкопал такие ямы под каждым окном и дверью. А ещё вырастил из камня шипы, очень острые и, главное, самоочищающиеся. Есть у меня такое знание, ага». Они ещё не приземлились, как провал заделался с магией, и перед дверью снова стоял обычный на вид каменный порожек, словно ничего и не было. Двое умерли сразу. А ещё к двоим я отправил Голема и создал для него небольшой тоннель. Они там что-то кричали и даже пытались стрелять, но этим только оглушили себя. По всей видимости, из-за шока, который они испытали. В итоге я понял, что мой голем убивает людей куда эффективнее, чем мышей и крыс. Направился к кухне, чтобы пожевать, но... Не понял. Что это он там делает? Мой голем сейчас через свой тоннель тащил небольшой, можно сказать, даже женский пистолет. И направился он к мышиному лазу. Я обалдел от такой картины, но мешать ему не стал. Мне просто любопытно, что произойдёт дальше. А пока принялся делать себе бутерброды с ветчиной, которую купил сегодня, зная, что нужно хорошо питаться, попутно раздумывал над новым големом. Вот так. Ещё не прокачал источник, а уже обязываю себя слугами. Но что поделать? Я не хочу копаться в трупах, но хочу, чтобы голем пошёл и принёс мне ценности, которые у них были. На этот раз у меня ушло часа три для планирования и призыва такого голема, а если точнее, то переработки старых энергетических схем. Вышел маленький, тощий, но сильный голем. У него удлинялись ручки и имели пальцы с вращающимися элементами. Я обучил его тому, что он должен был знать, а затем отправил на дело. А что, если я скажу, что через два часа, когда я уже практически собрался идти на работу, Ко мне пришло ещё два человека, которые сказали, что ищут ту четвёрку. Я по-честному сказал, что видел их, что отдал им деньги за месяц спокойной жизни, и они ушли. Всё было замечательно ровно до того момента, пока тот, что помоложе, прямо в лицо меня не спросил, а сколько я заплатил. Я прикинул, что если крыша тут стоит 500 рублей, то это нормальная цена. «Пять сотен? Да ты смеёшься, Пая!» Возмутился молодой, но беззубый. «Аренда стоит не меньше полторашки! Но ничего, остаток можешь передать нам!» И тут я всё понял. Плевать им было на любую сумму, которую я назову. Они в любом случае её удвоить или утроить собирались. «Понял?» — серьёзно кивнул им и вздохнул. «Прощайте!» Земля провалилась ещё и под этими двумя. В итоге голем-добытчик пал смертью храбрых после того, как на него упало две туши. пс, сука. Всё. Это меня достало. Нужно работать. Нужны деньги, как минимум, чтобы оплатить этот дом. А я все хернёй страдаю и даже на работу сейчас не могу вовремя выйти. Ведь нужно как-никак добро всё вытащить из одежды трупов. А потом уже их прикопать, пока от них не стали исходить разные неприятные ароматы. Пришлось потратить ещё час на нормального голема и сделать тому железную голову, а то прошлый умер, когда они на него сверху упали. Мелкий в этот раз как-то опасливо лез по своему лазу. И я бы даже сказал, что он не хочет снова умирать. Наверное, чувствует моё настроение. После этого я понял, что не успеваю на работу и умру бедным и нищим аристократом, если ничего не начну менять в своей жизни. А самое интересное, что если я не могу даже нормально защитить своё жильё сейчас, то как мне быть тогда с поместьем? Нужно подумать. После непродолжительных раздумий я решил укрепить это место, а то меня достало, что любой желающий может открыть дряхлую калитку. Дождался глубокой ночи и провёл время за медитацией, которая здорово помогла восстановить силы и вообще направлять их в нужные мне места для усиления тела и духа. Ночью же я вышел во двор и потянулся, а затем сразу же приступил к работе. Первое, что сделал, стал стягивать землю в одно место. Таким образом я убрал всякие заросли сорняков и мусор. А когда оно всё оказалось в куче, то разом отправил под землю, дабы не мысолило глаза. Оставил только металлы и камни, они мне ещё пригодятся. Следующим пошёл забор. Он тоже стал съезжаться в одну точку и так до тех пор, пока вовсе не пропал. Затем я стал возводить новенький забор в 2 метра высотой. Он был каменным, и большинство нужного камня я достал из земли. Его тут было в достатке, всё-таки вокруг горы. Калитка и ворота были полностью из железа и выглядели так, словно сумасшедший кузнец только что вышел из запоя и сотворил это. Хм а может, здесь люди суеверные. Я создал на калитке несколько ужасающих железных рожь всяких чудовищ, чтобы отпугивали непрошенных гостей. А может, и бабка придёт на мозги покапать, заодно сляжет с инфарктом. Но в такую удачу я не верил. Когда всё было готово, то наступило уже почти утро, и мне пора отправляться спать. Хоть пару часиков спокойно посплю. Та же самая улица. 9 утра. Дом семьи Петрушкиных. «Маша! Ты посмотри только на это!» — закричал возмущённый Иван, завя свою жену. «Вообще оборзели соседи! Ты посмотри, что они сделали!» Девушка особо не спешила подходить к нему, но это и было слышно по звукам падающих кастрюль на кухне. «Что уже случилось?» — вышла из кухни вся в муке черноволосая девушка. «У нас новый сосед, и ужасно мне не нравится!» «Я предлагаю сразу подать на него заявление в полицию», — выдал он своё предложение. «Вань, успокойся уже. Всем плевать на то, что происходит в трущобах», — вздохнула она. «Чем он тебе не угодил?» «Да ты только посмотри. Он точно какой-то бандит или зажиточный транжира. Он за одну ночь вон какой забор возбик! Ты хоть представляешь, сколько это стоит?» Девушка вздохнула. «Я позвоню брату. Может, он решит зайти в гости». Петрушкиных здесь знали все, и то, что с ними не стоит ссориться, тоже. Брат Марии состоял в одной местной банде, которая не гнушалась ничем. А у Ивана был очень скверный характер, в котором, по большей части, была виновата зависть. Если он видел, что кто-то живёт лучше, чем он, то сразу начинал действовать. Хоть Мария этого и не поддерживала, но в большей степени виновата была она. После того раза, когда она предложила в первый раз позвать брата и дать ему наводку, то они получили свои проценты. После этого Иван сказал, что работать не собирается. Теперь ушивается по району и общается с такими же лентяями, как он сам, и узнаёт нужную ему информацию. Кто бы им подсказал, что к этому соседу лучше не лезть?